Глава 55. Я этого не позволю. Кинар. После завершения лекции я открыл портал, попротянувшийся между мной и Кэрин ниточки, отслеживая её. И каково же было моё удивление, когда я вышел не возле аудитории, а совершенно в другом месте, чуть поодаль кабинета ректора Леройта. Капелька шла неспешно, о чём-то усиленно думая. Внешне она была спокойна, но меня сильно беспокоили её эмоции, которые были похожи на качели. Столько всего их сразу, они скакали и менялись, превращаясь в калейдоскоп, что на миг даже стало не по себе. Водница о чём-то переживала и, судя по всему, находилась на распутье. «Кэрин!» — окликнул её я, взволнованно осматривая девушку. «Ты где была?» «Да я разговаривала», — ответила она, пряча взгляд. «Так...» Мне не понравилось выражение её лица, словно Кэр собиралась духом, чтобы о чём-то мне рассказать. «И с кем же?» — спросил я, слушая внутреннее чутьё, шепчущее, что от сказанного я приду в бешенство. «С твоей мамой», — тихо ответила девушка. Буквально за секунду я ощутил, как кровь в венах закипела, превращаясь в бурлящую лаву. В голове пульсировала одна и та же мысль. Родительница не могла прийти просто так. Зная её, и всё то, на что она способна, ничего хорошего ждать не стоило. «И что же она тебе сказала, позволь спросить?» Сложил я руки на груди, сдерживая рвущуюся наружу ярость. Я злился, сильно злился, ведь понимал, что мама специально пришла именно в такое время, когда меня рядом не было, чтобы я не мог помешать её гнусным планам. «Не так быстро, маменька. Привыкли вы вести нечестные игры?» Я столько лет наблюдал за вами. Меня не провести». Она приходила извиниться. Выдохнула Кэрин, явно чувствуя себя неловко. Вот только отчего именно до меня никак не доходило. «Капелька», — вздохнул я, пытаясь подобрать правильные слова. «Мама — очень опасная женщина». «Святой Улур, прости меня», — вознёс я ладони к потолку. «Нельзя так говорить о той, которая подарила мне жизнь, но я обязан защитить тебя». кэрен она профессиональная интриганка, превосходная манипуляторша и отменная актриса. Я прошу тебя, не говори с ней. Не слушай её и не верь тому, что всё же услышишь». Дотронулся до плечей любимой, притягивая её к себе. «Она так плакала, Кинар. шепнула кэрен смотря мне в глаза. «Просила прощения. За тебя сильно переживают. Я даже и не знаю, что думать». Я могу поверить из всего сказанного лишь в одно, что она переживает обо мне. Да только наши с ней взгляды на жизнь совершенно разные. То, что в её понимании хорошо, в моём, просто недопустимо. Мама уважает силу, власть и тех, чьи карманы набиты до отказа золотыми. «Не верь ей», — прижал я к себе девушку, боясь за неё. Она показала своё истинное лицо на том ужине. Не могло всё так быстро поменяться. А про себя ещё добавил. Далеко не факт, что вообще поменяется. Я уже смог сделать нужные выводы, что Кэрин выросла в понимании, окутанная заботой, любовью и доверием. Интриги и манипуляции ей не свойственны. Она не сторонник всего этого. Моя капелька прямолинейна не любит ходить вокруг да около. Вот как считает, так и говорит. И я люблю эту часть её, как и все остальные. Только есть одно «но». Она лёгкая добыча для моей матери. Я более чем уверен, что вот таких лживых слёз, а они были именно лживыми, водница ещё не видела. Не росла она в этой чёрной жиже притворства и лицемерия, в которой рос я. У меня иммунитет ко всему этому, а вот у Кэрин. У неё его нет. Моя девочка беззащитна перед такими акулами, как моя мать. Пообещай мне, что ничего не будешь делать сама». Просил я, обнимая девушку и вдыхая её такой родной запах. «Не будешь действовать опрометчиво. Я чую, что над нашими головами сгущаются тучи. Но вместе мы всё вынесем. Просто будь рядом, моя капелька». Чуть позже, когда удалось оторвать Нирину от Тахира, чтобы оставить свою девушку под присмотром родной сестры и единственного друга, я направился в отчий дом. Не мог пустить всё на самотёк. «Мама должна знать, что меня стоит опасаться». что я не отступлю, и если она попытается причинить вред половине моей души, то пусть попрощается со своим родным сыном. Я не прощу её. Никогда. «Поэтому никто ничего не потеряет», — обрывок фразы коснулся моего слуха, когда я вышел из портала посреди комнаты, где находились матушка и миссис Мерита Дюбуа. «Милый», — взволнованно вскочила родительница с Сафы, нервно расправляя не с платья. «Я так рада тебя видеть!» «Опустим приветствие», — махнул я рукой, кивая только гостей и матушки. Мама недовольно поджала губы, но ничего не сказала, боясь усугубить и без того нелёгкое положение. «Как скажешь», — обиженно произнесла родительница. «Миссис Дюбуа», — улыбнулся я лучезарно женщине, которая глупо захлопала ресницами, — «не могли бы вы нас оставить?» «Конечно, дорогой», — женщина приподняла свои пышные юбки, и пошуршала на выход. «Кинар, Кинар, открыла рот матушка. «Давай без твоих спектаклей!» Грубо прервал её я, чего никогда ранее не случалось. «Я пришёл сказать, что если ты не прекратишь, то произойдёт непоправимое. Хочу, чтобы ты знала, я люблю Кэрин. Она — смысл моей жизни, половина моей души». «Так я не против!» — выпучила глаза матушка. «Не надо!» — скривился я. Это другим ты можешь внушить всё, что пожелаешь. Я знаю тебя как свои пять пальцев. Вижу, что ты не приняла её. Говори всё, что хочешь. Я не верю тебе». Последнее специально выделил, чтобы кое до кого дошло. «С ахнула матушка, прижимая ладони к сердцу. «Вот сейчас её эмоции были настоящими. Я видел это». «Я хочу, чтобы ты знала». Подошёл ближе, заглядывая в глаза. И если ты совершишь то, что задумала, я никогда не прощу тебя, мама. Кинар, побелела она лицом, протягивая ко мне руки. Не надо, отстранился я. Надеюсь, ты меня услышала, потому что больше повторять я не буду. Бросив последний взгляд на шокированную до глубины души Аларию Фейр, в любой ситуации умевшую сохранить самообладание, я открыл портал. направляясь к той, чей запах мне сейчас был необходим, словно воздух, чтобы успокоить свои нервы. Никто тебя не тронет, Кэрин. Никто не обидит. Я этого не позволю.